Часть вторая. Одни. Глава первая. Тайны. Нет, черт возьми, Это просто не может быть. Просто не может и всё тут. Я не могу быть одним из этих техников. Я попытался прислушаться к себе, к своим ощущениям. Совершенно не знаю, как меня можно было убедить, чем мотивировать, какую цель или награду предложить, чтобы я согласился вот так просто убивать людей. Причем каких? Пусть моя память и не восстановилась, у меня имеются лишь крохи воспоминаний о прошлой жизни, но даже с ними я прекрасно понимаю в экспедицию не брали, кого попало. Здесь собрались лучшие в своем деле — элита. Так какой же должна быть цель, чтобы ради нее можно было убивать людей, уничтожать лучших из лучших, прошедших тщательный отбор? Не верю, что я на это подписался добровольно. Меня вынудили? Возможно. «Но чем можно было шантажировать?» «Близкими?» Я тяжело вздохнул. Вопросов с каждой минутой появлялось все больше, да вот только ответы не спешили появляться. Я вновь взял в руки оружие, осмотрел его, а затем хотел было изготовиться для стрельбы, проверить его, однако мое тело отреагировало на это желание несколько не так, как я планировал. Прежде чем я успел разгадать секрет, где у этой странной пушки блокировка, как ее снять, мои руки с легкостью извлекли магазин, проверили в нем наличие патронов, а затем вогнали магазин в паз. Большой палец щелкнул переключатель и сбоку на автомате, или стоит называть вещи правильно, пистолете-пулемете, на детали, которую я бы назвал цевьем, загорелась еле заметная красная лампочка. Оружие готово к бою. Осталось лишь снять предохранитель. Я сделал и это. Переключение небольшого тумблера осуществлялось указательным пальцем, причем сам тумблер находился рядом с курком или спусковым крючком, клавишей открытия огня. Подобная сноровка в обращении с оружием, мягко говоря, меня удивила. И где это интересно, я так ловко научился справляться со смертоносными игрушками, да еще и нового поколения. Почему-то у меня уже не было сомнений, что экземпляр в моих руках является как раз-таки представителем этого самого нового поколения. И еще я был уверен, что подобных пушек создали не так уж и много. Только вот... Когда я так навострился с ней обращаться, где, а главное, кому это было нужно? Я вновь вытащил магазин и заглянул внутрь. Интересно. Отщелкнув один из патронов, я внимательно его оглядел. Так. Больше всего это походило на батарейку, ту самую, что использовались в модулях в качестве первичного питания как эдакий вариант батарейки биоса на материнской плате. Иначе говоря, батарейки эти можно создавать на принтере. Причем даже по моду для этого не нужен. Устройство на моем отшельнике с легкостью справится с подобным заданием. А что это значит? А значит, что у меня не будет проблем с боезапасом. Пометуя о недавних видениях или, скорее, воспоминаниях, мелькнувших в голове, можно смело говорить «эти самые ЭППО-4» или «как их там» дадут фору нашим иглометам. Ведь из него убить противника, имею в виду человека в скафе, не так уж и легко. Впрочем, учитывая скорострельность игольников, в то же время ЭППО не нужна скорострельность. Один точный выстрел, и противник готов. Гарантированно. Мне захотелось перепроверить собственные утверждения, и я шарахнул из оружия в моих руках в ближайшую стену. Ну а что, этот жилой модуль уж точно никто использовать не будет. Результат превзошел все ожидания. Единичный выстрел, конечно, не прожег стену модуля, и даже до гравиплиты не дошел. Однако, если сделать два-три выстрела в одну и ту же точку, что не особо сложно даже с дистанции, ведь отдачи у ЭППО нет, то наверняка можно сделать дырку в любом модуле. Еще помимо самого оружия я нашел в тайниках нечто странное. Больше всего аккуратно сложенное в несколько слоев трепица, когда я её развернул, напоминала разгрузку то ли как у военных, то ли как у охотников. Нет, все же как у военных. Некие крохи воспоминаний, интуиции или же вообще подсознание дало мне понять, что данная вещь является образцом, созданным именно для военных целей. У разгрузки было множество карманов, вот только не для того, чтобы туда что-то складывать. Нет. Карманы предназначались для щитков или плит. Наверняка, если создать эти самые щитки, мы получим бронеразгруз или же полноценный бронежилет. И, как опять же подсказывает интуиция, этот бронежилет будет способен выдерживать попадание из того же ЭППО. Промелькнула мысль, что в моем воспоминании человек, чье лицо было скрытым, размытым, Говорил нечто о разработках конкурентов. Кто же, интересно, эти конкуренты? Впрочем, мне бы хотелось знать, кто мои союзники и начальники, кто я сам такой и на кого работаю. Но не суть. Главным для меня сейчас являлось то, что вполне возможно, где-то на очередной станции или модуле мне могут встретиться люди, у которых тоже будут далеко не иглометы, а игрушки куда более опасные, если верить моему инструктору из прошлого. И вот сражаться с такими противниками будет намного легче, если на мне в тот момент будет бронежилет. Таскать его на себе, к слову, не составляет проблем. Надеть броник можно прямо поверх скафа, что весьма удобно. Другой вопрос — насколько он будет удобным, если заполнить все его карманы. И еще один вопрос — чем заполнить? Впрочем, с этим можно разобраться и потом. На всякий случай я облазил общий жилой блок вдоль и поперек, пытаясь найти еще какие-нибудь интересные вещицы. Но ни плиток для разгрузки, ни нового оружия, ни экзоскелета или еще чего я не нашел. Единственные тайники были только в капсулах. Что же, тогда займемся тем, зачем я сюда и прилетел. Я зашел в личный жилой модуль, где и была капсула, в которой я очнулся. Естественно, первым делом я проверил тайник и обнаружил точно такую же пушку, как и у своих подчиненных. Сомнений нет. Я один из группы непонятно кого которые должны были выполнить в Алькарии некое задание. И задание явно не из легких и приятных. Для таких новейшее оружие не удают. Я замер возле сейфа, не решаясь ввести код. А что, если он окажется ошибочным? Что, если сейф его не примет? Тут же я одернул себя. В любом случае, если я прилетел сюда, то заберу этот жилой модуль. Ведь хотел получить такой, чтобы не спать в самом отшельнике. Ну вот, получите, распишитесь. Причем даже не модуль, а прямо-таки личная каюта, которую можно отделить от всей остальной станции и при желании от гостей появись у меня такие. Но... все же... Летел ведь я сюда с вполне конкретной целью. Опустился на колени напротив сейфа, начал вбивать комбинацию, которую напрасно записывал, чтобы не забыть. Она мне въелась в память намертво. Наверное, если снова придется ложиться в капсулу, пролетать через аномалию или погружаться в сон, анабиоз, гиперсон, называйте как хотите. И если после этого я вновь все забуду... Первое, что всплывет из воспоминаний, — этот самый код к сейфу. Я вбил последнюю цифру и подтвердил ввод. Гревший до этого красный индикатор резко перекрасился в зеленый. Я уже потянул было руку к ручке, чтобы открыть дверцу, как замер. А что, если там нечто такое, что может испортиться без воздуха? Что там вообще может быть? Чипы с данными, например. Они будут работать после того, как побывают в чистом вакууме. Ну, или почти чистом. В открытом космосе, короче говоря. Мучительные размышления ни к чему не привели. Я так и не смог привести аргументов в пользу однозначного открытия сейфа. В конце концов, столько терпел, можно подождать еще несколько часов. Притащу модуль к своей станции, соединю с ней, наполню воздухом, и вот тогда можно будет без всяких опасений открывать сейф. Решено. Так и сделаю. Отстыковка модуля заняла минимум времени. Зато гораздо больше его потребовалось для того, чтобы зацепить его манипулятором корабля. Сложность заключалась в том, что в момент отстыковки что-то пошло не так. Далеко не все маневровые модули работали так, как им и положено. Вследствие чего модуль начал крутиться вокруг собственной оси и поймать его, оказалось довольно-таки затруднительно. Покидать же корабль, и стабилизировать модуль было еще труднее. Времени это займет немерено, да и сам модуль, прежде чем удастся остановить его хаотичное движение, может отойти от корабля достаточно далеко. Намучился я здесь знатно. Но в конце концов дело было сделано. Теперь оставалось только одно. И нет, это не переноска оружия и разгрузок на корабль. Я сделал это в первую очередь. Перенес и спрятал. Пока что я решил не афишировать свои находки, да еще и в собственном модуле. Кто знает, что подумают Техас, Нора, Крис и остальные. А ну-ка, решат от греха подальше пристрелить. Ведь сам что в первую очередь подумал? Правильно, что я техник. Почему другие должны мыслить иначе? Как мне убедить их в том, что сам я не верю в подобное? Но вот даже не помня себя уверен, не соглашусь я убивать людей вот так, запросто. Но оружие ведь есть. Причем не только у членов моей группы, но и у меня самого. И этот факт перекрывает все мои аргументы в споре с самим собой. А если уж я даже себя не могу убедить, что я не техник, как я смогу донести это до других? В общем, решил я все сделать следующим образом. Во время очередных своих рейдов или поисков новых модулей скажу остальным, что нашел отшельник с трупами внутри или обмародеренный техниками, и в нем, в совершенно случайно обнаруженном тайнике, было это оружие. Думаю, это сработает. Тем более, это будет ложь во благо. Ведь я планировал добытым оружием поделиться со своими. Чтобы там мнению вспомнилось, какие бы желания меня не одолевали потом, но сейчас я хочу помочь людям, фактически спасшим меня. Причем два раза. Когда ко мне вернется память, и мы с Крисом и Норой можем оказаться по разные стороны баррикад, и если я действительно окажусь хладнокровным убийцей, пускай у них двоих будут хоть какие-то шансы мне противостоять. Глупо. Быть может. Но я все равно не верил, что даже узнав всю правду о себе, о своем прошлом, каким бы оно ни было, не смогу стрелять в Техаса, Криса или Нору. Ни стрелять, ни сдавать их своим дружкам-техникам я не хотел. И, надеюсь, не захочу. Но это потом. А сейчас, как и говорил, у меня осталось одно важное дело. Забрать тело Виланда и передать его Крису. Спустя 16 часов я был у себя дома, на своей станции. Модуль пристыковать к станции удалось довольно-таки быстро. Затем я перенес и спрятал добытое оружие и броню. Тело Виланда решил пока оставить на корабле. Держать труп на станции мне совершенно не хотелось. И вот, наконец, полчаса назад я вскрыл сейф. Вскрыл, переполненный надеждами и ожиданиями, и... меня... ждало глубочайшее разочарование. Нет, не совсем так. Кое-что интересное или даже полезное я нашел. Несколько ламинированных фотографий, к примеру. Вот только узнать на изображении хоть кого-то, кроме себя, я не смог. Вообще никаких ассоциаций. Нет, люди на фото были смутно мне знакомы. Более того, впервые их увидев, я почувствовал ледокую теплоту, понял, что это мои родные, близкие. Однако вспомнить их имена или хотя бы кем именно они мне приходятся, не смог помимо фотографий были и несколько карт памяти их я просмотрел достаточно быстро но к сожалению там ничего полезного я не нашел почти не нашел на картах памяти хранились записи с выступлениями доктора брауна пояснявшего те или иные этапы моменты экспедиции не скажу что мне было неи интересно но Но не то я ожидал найти в сейфе. Не то. «Входящий Конечно, вызов», — сообщила Ади, которую я скопировал на свою станцию, заменив стандартный ИИ. Ее голос заставил меня подпрыгнуть на койке от неожиданности. Но осознав, что именно она сообщила, я стремглав бросился в отшельник. «На связи!» — прямо-таки гаркнул я. «Чего орешь?» — весело поинтересовался знакомый голос. Чего не отвечаешь? всё дрыхнешь. — Был в другом отсеке, — ответил я. — В каком другом? — все так же весело поинтересовался Крис. А был это именно он. — У тебя их всего-то раз-два и обчился Я прикусил язык. Надо же было сразу так все сболтнуть. Ведь собирался сообщить Крису о том, что забрал тело его отца лично, а не посредством связи. — Да, так, — ответил я. — Кое-чего еще добыл? — Ну ты даешь, — рассмеялся Крис. — Сказано ведь, отдохни. Не успел выбраться из одной задницы, попал в другую. Вытянули оттуда, сказали сидеть и отдыхать, так нет же. Снова на подвиги потянуло. — Вас долго не было, — ответил я. — Было скучно. Да и делом нужно заниматься. «Дело...» — хмыкнул Крис. «Дело мы сейчас будем делать. Давай, принимай координаты. Ждем тебя на точке через два часа. Успеешь?» «Дай координаты, тогда и скажу», — ответил я. «Держи». Крис явно уже собирался отключиться, как вдруг решил задать еще один вопрос. «А это... Филчи с тобой не связывались? Не объявлялись?» «Со мной?» Искренне удивился я. Думаю, я последний, с кем они будут связываться. А что с ними? А ничего. Найти их не можем. Так вы все это время их искали? Угу. Mm -hmm. И не нашли. Тебя забыли предупредить, хотя, как мне кажется, ты бы и сам догадался. О чем? Не пускать их к себе на станцию. И не подумал бы, ответил я. Вот кого-кого, афилчи мне тут точно не нужно. Да и тем более были у меня сильные сомнения касательно того, что это безопасно. Майк с окровавленным лицом все не выходил из моей головы. Готов биться об заклад. Он заражен. «А чего вы их вообще искали?» — спросил я, уже догадываясь, какой будет ответ. «Ну, во-первых, хотелось бы побеседовать касательно их поведения». «Что же бросить новичка, тебя, то бишь, было с их стороны некрасиво?» «Некрасиво?» — вспыхнул я. «Да я там чуть не подох, если бы не...» «Да знаю, знаю...» — мягко перебил меня Крис. «Ну, воспитательная беседа была бы самым лучшим раскладом. А вообще мы готовились к худшему». «К худшему?» — переспросил я. «Если ты прав...» Если все было именно так, как ты рассказал, Майк почти наверняка заражен, а следовательно, Джон тоже. Это лишь вопрос времени, но ведь они оба упертые бараны. И, собственно... Вы хотели убедиться, что они заражены и... Я прекрасно понял, о чем говорит Крис. Да, допустить заражение мы не можем, их пришлось бы ликвидировать. «Но вы их не нашли», — задумался я. «Вы в курсе, где их база?» «Приблизительно знали», — ответил Крис. «Так значит, не нашли». «Давай-ка об этом поговорим на корабле. Нечего трепаться в эфире». «Понял, принял». В точку рандеву я прибыл на 15 минут раньше оговоренного времени. Впрочем, корабль Криса был на месте. Я довольно-таки быстро перебрался к ним и, как в случае с Филчем, отправил свой в прыжок. Не скажу, что Крису и Норе я не доверял так же, как и Филчу. Тот вполне был способен украсть корабль, разбросил меня подыхать на станции не раз представлял себе как вытянется его лицо когда он прибудет к точке где мы с ним встретились и не найдет моего корабля но суть не в этом в случае с Норой и крисом я отогнал свой корабль подальше так как координаты нашей встречи передавались хоть и по закрытому каналу но все же был шанс что их знают потенциальные враги и что им мешает в лучшем случае украсть мой звездолет о худшем разместить на нем засаду. Кто знает, может быть, у них найдется специалист, способный подчинить себе мою Адди, перенастроить ее и заставить выдать мне ложный ответ. Никого не было, внутрь никто не попадал. В таком случае мое дело — труба. А помирать или попадать к техникам в руки мне совершенно не хотелось. Поэтому сейчас я заставил корабль переместиться на добрых три тысяч километров от точки встречи, если кто сюда явится, не засекут его. Едва я только переступил порог шлюза, оказавшись внутри корабля Криса, тут же засыпал Нору из самого Криса вопросами. — Так, Честер, давай по порядку, — успокоила меня Нора. — Да, мы действительно все это время искали Филчи и не нашли их. И да, мы обнаружили их станцию. — И внутри никого. — Никого, к счастью, — ответил Крис. — Почему к счастью, — не понял я. — Их базу можно будет использовать в своих целях, если братья не найдутся, — ответил Крис. — И кажется мне, что не найдутся. — Почему? — Думаю, уже оба Филча заражены. — И что будем с этим делать? — спросил я. — Ничего, — вступила в разговор, пожал плечами Нора. — В лучшем случае теперь где-то по Алькаре будет летать корабль с зараженными на борту. И искренне надеюсь, что когда-то он таки попадет на низкую орбиту планеты и рухнет на нее так, что и мокрого места не останется. — А в худшем? — В худшем исключено, — встрял Крис. — Мы уже всех наших предупредили, чтобы филчи к себе не пускали, что они заражены. Так что... — Думаешь, филчи могут полезть к кому-то? — Могут. У зараженных на начальных фазах есть такое желание. Нужно ведь обеспечить паразита внутри тебя мясом. — И уже имеющегося тела явно недостаточно. Вот и будет пытаться влезть кому-нибудь на станцию. Только хрен их пустят. Тогда окей, кивнул я. С Филчами разобрались. А меня зачем позвали? Будем искать их? Нет. Черт с ними, с Филчами. Всегда их недолюбливала, призналась Нора. Те еще сволочи. Так зачем я здесь? «Будем лететь на твою станцию», — сказал Крис. «Мою?» — не понял я. «На станцию, что ты нашел», — уточнил Крис. «ДСХ-4». До станции мы добрались за короткое время, однако... Когда подошли достаточно близко для того, чтобы идентифицировать модули, Крис вдруг заерзал, начал что-то перепроверять, а затем недовольно проворчал. «Что за черт?» «Что случилось?» — оживился я. «Станция познается как DSX-4», — ответил он. «Да вот только...» «Что вот только?» «Конфигурация не соответствует той, что ты сбросил». «Как это?» — не понял я и отодвинул его от терминала, принявшись проверять показания сенсоров. Оказалось, он прав. DS-X4, который мы подлетали, могла бы называться той самой, что нашел я. но Вот только теперь на ней не было К-модуля и медотека. Куда они, мать их, делись?